Провожая меня до передней, он обещает, что унтер-офицер будет завтра в 4 часа утра у дверей моей квартиры. Ночь я провел без сна. Меня мучила мысль, которая вам покажется дикой, мысль о том, что мой охранник может превратиться в моего тюремщика. А вдруг этот самый унтер-офицер по выезде из Петербурга предъявит мне приказ о ссылке в Сибирь, где мне суждено будет поплатиться за мое неуместное любопытство. Что тогда делать? Что предпринять? Конечно, сперва надо будет подчиниться, а затем, по приезде в Тобольск, если только я туда доеду, я заявлю протест. Изысканная вежливость меня ничуть не успокаивает, скорее напротив, ибо я хорошо помню, как ласково обошелся Александр с министром, который по выходе из кабинета царя был схвачен и по высочайшему повелению прямо из дворца отправлен в Сибирь, причем ему не позволили даже заехать домой. И целый ряд подобных примеров приходил мне на память и терзал мое воображение. Звание иностранца также не служит достаточной гарантией. Я вспоминал случай с Коцебу, которого в начале нынешнего столетия, при аналогичных с моими обстоятельствах, мне мерещилось что я уже на пути в Сибирь, отправились с фельдъегерем прямо из Петербурга в Тобольск. Правда, ссылка немецкого поэта длилась всего шесть недель, и в юности я смеялся над его ламентациями по этому поводу. Но прошлой ночью я уже не смеялся, а от всего сердца оплакивал его участь. Дело ведь совсем не в продолжительности изгнания. Путешествие в 1800 Лье, по ужасной дороге и в этом климате само по себе столь мучительно, что немногие могут его вынести. Легко нарисовать сочувствие несчастного иностранца, отторгнутого от друзей и родных, и в течение шести недель обреченного думать, что окончат свою жизнь в безымянной и бесконечной пустыне, среди преступников и их тюремщиков. Такая перспектива хуже смерти и может довести до сумасшествия конечно наш посланник потребует моего возвращения но шесть недель я буду чувствовать себя в вечной ссылке и если в конце концов серьезно захотят от меня отделаться то что им помешает распустить слух будто я утонул в Ладожском озере ведь лодки опрокидываются ежедневно разве французский посланник сможет проверить этот слух ему скажут что все поиски моего тела остались безуспешны он будет удовлетворен, честь нашей нации спасена, а я на том свете. Чем провинился Коцебу? Тем, что позволил себе писать, причем опасались, что мнения его не вполне благоприятны существующему в России порядку вещей. Кто поручится, что против меня нет таких же подозрений? Разве я тоже не одержим манией писать и думать? Сколько бы я не уверял, что не собираюсь придать гласности свои впечатления, мне никто не верит, и чем больше я рассыпаюсь в похвалах всему, что мне показывают, тем должно быть подозрительней ко мне относятся. Кроме того, я, как всякий иностранец, окружен шпионами. Следовательно, знают, что я делаю записи и тщательно их прячу. Меня, быть может, ждет в лесу засада. На меня нападут, отберут мой портфель с которым я не расстаюсь ни на минуту, и убьют меня как собаку. Вот какие страхи осаждали меня всю ночь. И хотя поездка в Шлиссельбург прошла без инцидентов, мои страхи не кажутся мне совсем беспочвенными, и я не чувствую себя застрахованным от неприятных случайностей. Если я так долго остановился на своих опасениях, то только потому, что они характеризуют страну. Допустим даже, что они лишь бред моего расстроенного воображения. Во всяком случае, такой бред невозможен нигде, кроме Петербурга или Марокко. Итак, вчера в пять часов утра я выехал в коляске, запряженной четверкой лошадей. Мой егерь поместился на козлах рядом с кучером, и мы помчались по улицам Петербурга. Центральная часть города скоро осталась позади. Мы понеслись мимо мануфактур,